Глава 12 Алла нас действительно посетила поздним вечером. После Клавдии, которая помогла Максиму перенести его вещи в мою квартиру. И после Дамиры, которая сказала, что завтра заберет меня из дома на пять часов, два из которых уйдут на подготовку к свадьбе, а остальные на саму свадьбу. И после Антона, который оповестил нас, что вокруг санатория весь месяц будут дежурить его люди. Держи! Алла плюхнула мне на руки какой-то чугунок с крышкой, который оказался безумно тяжелым. И долго держать прокряхтела я, удерживая почти весь вес механической рукой, которая оказалась на удивление сильной. «Можешь поставить на стол?» Махнула рукой девушка и огляделась. «Не густо у вас тут место. Ладно, разберемся. Говорила же я, что проблем не оберешься. Максим, в следующий раз ни одного человека без меня из Мая не выпускайте». «Да понял я уже». Парень недовольно смотрел на чугунок. Алла с усмешкой повернулась ко мне. «Так, а теперь мне нужно мужское имя, которое ты никогда не используешь», – потребовала она. «Зачем?» – подозрительно спросила я. «Как зачем? Для домового. Ды его знает, когда он вылупится и начнет работать. А имя его привязывает к хозяйке и обязывает подчиняться», – совершенно серьезно пояснила она мне. Я нахмурилась. «А тут разве не было домового?» уточнила. «Ведь домовые — это духи, которых не видно. Лишь иногда там тарелки падают, просто так, ну или ключи теряются». Алла захихикала. Максим тоже улыбнулся. «Поверь мне, если у тебя есть домовой, то ты всегда будешь это знать». «Так какое имя ему дашь?» — прищурилась девушка. «Ммм...» — я задумалась. «Какое имя я вообще никогда не использую?» «Варфоломей?» — спросила. Алла задумчиво посмотрела на Максима. «Сочувствую», – выдала она парню, похлопала его по плечу и подмигнула мне. «Значит, будет Варфоломей». «Но предупреждаю, я его еле-еле выловила, характер у него гадкий». Когда жена Белова ушла, я задумчиво осмотрела чугунок. Максим, покачав головой, ушел в лабораторию, давая мне настолько необходимое пространство. «Я же вернулась за работу в кабинет». Я еще и третий сотрудников не проработала, а мне еще предстояло и жителей Мая переписать. И когда в таких условиях отдыхать? В итоге ночью меня из-за ноутбука вытащил Максим, на руках унес на кровать. Вырубилась я, кажется, где-то по пути. Наверное, поэтому я с таким удивлением утром обнаружила парня, спящего в моей кровати. Спал он, правда, в одежде, но одеялом моим чуть-чуть прикрылся». Решив его не будить, я прошмыгнула в ванную, чтобы привести себя в порядок. И едва не закричала от ужаса. Ванная комната теперь была в два раза больше, чем до этого. Но это же было невозможно просто. Так не бывает. Ведь не бывает же. Побоявшись осматривать остальную квартиру, я помылась и закуталась в теплый халат. Больше минуты стояла у двери, не решаясь выйти из ванной. А что, если Максим ночью унес меня к себе в квартиру? Тогда откуда здесь мой халат, мой шампунь и прочие мои вещи? Ничего не понимаю. Решив, что бояться дальше просто бесполезно, я толкнула дверь. Хм, кухня была определенно моей. Это я вчера вымытую чашку в шкаф поставила, а дверцу до конца не прикрыла. Тогда что случилось с ванной? Доброе утро. Я подпрыгнула от неожиданности, услышав Максима. Возмущенно к нему повернулась. Или недоброе. Нахмурился он. Внимательно осмотрел меня и заглянул в ванную комнату. «Ясно!» – вздохнул. «Что ясно?» – пискнула я, понимая, что у меня, наверное, галлюцинации. «Варфоломей!» – крикнул он. «Завтрак через десять минут. После того, как мы уедем, добавишь здесь еще две спальни и сделаешь лестницу в лабораторию на третьем этаже». «Ишь!» – раскомандовался! – проскрипел голос из раковины. «У меня, вообще-то, хозяйка есть. Пусть она и командует». «Аллу позову», — предупредил парень. «Чего угрожать-то сразу?» По кухне тут же залетала посуда и захлопали дверцы. «Мама!» — испугалась я. «Лира, ты иди пока в спальню и переоденься. День у нас сегодня насыщенный», — велел Максим. Я кивнула и отправилась в спальню. Там хоть дверь закрывается, и никакой домовой меня не напугает. «Хозяюшка, а что на завтрак готовить?» Дверь меня не спасла от слова совсем. Я подпрыгнула на месте, услышав этот голос совсем рядом. «Не знаю», — с трудом проговорила онемевшим языком. «Ну и ладно, оладушек на пеку. Они теплые, вкусные, с вареньем», — придумал он и, наконец, оставил меня одну. Я же, постояв пару минут неподвижно, вспомнила, что вообще-то сегодня замуж выхожу, и ринулась к шкафу. «И что же мне надеть?» Дамира сказала, что платье мне пошьют, так что все равно переодеваться. Поэтому я нашла простые брюки и рубашку. Я уже сидела на кровати и надевала на ноги носки, когда в спальню вошел Максим. Я подняла голову и обалдела. Из ванны парень вернулся в одном обернутом на бедрах полотенце, дошел до шкафа, достал оттуда одежду и молча вышел. Я же так и сидела с одним носком в руках, не понимая, как на это реагировать. Не то, чтобы я голых мужчин не видела, видела, конечно, но конкретно этот? Меня сейчас просто выбил из колеи. Наверное, я просто именно от него такое не ожидала. Еще эти капельки воды, стекающие по коже. Но я же сегодня замуж выхожу, поэтому надо как-то поторопиться. Кое-как справившись с носком, я вышла из спальни. Одетый Максим уже сидел на кухне и что-то читал на листе бумаги. На столе уже стоял завтрак. «Ишь, бледная немочь, а не хозяйка, кормить тебя надо!» «Как же ты такая, детей рожать будешь?» По на столе появился стакан с отваром. «Не буду рожать», — огрызнулась. После почти голова Максима домовой в квартире меня как-то больше не впечатлял. Парень молча воззрился на меня. «Я же говорила, что бесплодно», — развела руками. «Посмотрим», — пожал он плечами и больше тему не поднимал. «Я же все думала, пока мы куда-то ехали, что если бы у меня случилась возможность родить ребенка, то я бы для этого отдала очень многое. А если Максима попросить об этом? Ну, он же ученый. Он же сможет, наверное, как-то помочь мне в этом. Максим остановил машину у какого-то мрачного особняка, вокруг которого ширился красивый сад. Рядом с домом суетились люди. «Это что?» – нахмурилась я. «Нас здесь поженят. Личное распоряжение хозяина», – ответил парень. «Да». Особняк выглядел добротным. Стены казались толстыми этажи высокими, как в настоящих средневековых замках. Внутри нас уже ждали. В холле в нетерпении, пританцовывая, стояла Дамира. Рядом с ней болтался недовольный Аким, который сразу забрал Макса и увел его на второй этаж по широкой лестнице. «Нам в гостевое крыло». Дамира схватила меня за руку и потащила куда-то влево, где оказалась еще одна лестница, ведущая наверх. «Здесь, на удивление, чисто», – заметила я, считая ступеньки. «У домовых всегда стерильная чистота» отмахнулась девушка. «Мой Ладан мне такую пылюку из залов убрал, что ужас просто. Зато сейчас все сияет чистотой. Есть где балы проводить. Дети любят бывать у нас дома». Чуть смутившись, она указала на нужный коридор. «Вот сюда. Третья дверь. Здесь гостевые покои, которые нам предоставили для приготовления». Она с усилием толкнула высокую тяжелую дверь, которая беззвучно открылась. «Ага!» послышался из-за нее вопль. «Так вот ты какая!» «Женщина, захомутавшая Макса!» Я едва успела увидеть пухленькую блондинку, как меня заключили в крепкие объятия. «Не задуши ее, а то этот безумный юноша нас всех прикончит», — услышала ее голос Рады. «Девочки, у нас очень мало времени», — Алиса хлопнула в ладоши. «Конечно, детей нам уже испихнули и Рады», — проворчала пожилая женщина, разглядывая меня. «Баба Рада!» «Так ты же с ними не водишься?» – хихикнула пухленькая блондинка. «Лира, это Вероника, знакомься», – представила ее до мира и посмотрела на время. «Волшебная ванна готова?» – спросила на Веронику. Я испугалась. «Волшебная?» – переспросила. «Да нормальная она. Девочки, да замочить ее уже. У нас совсем нет времени». Мира подтолкнула меня в спину. «Не надо меня мочить!» – пискнула я, но две блондинки уже принялись раздевать меня в четыре руки. «Еще как надо!» – объявила Алиса и запихнула меня в ванную комнату, отделанную мрамором. «Лезь в воду!» – приказала она так, что я решила послушаться. Влезла. Вокруг меня сразу все забурлило и запенилось. Я уже было выскочила из этой воды, как наткнулась на тяжелые взгляды девушек, и решила, что свариться в такой воде безопасней, чем сейчас вылезать наружу. «Не бойся!» Сейчас твоя кожа насытится микроэлементами и станет, как у двадцатилетней девушки. Волосы у нее коротковаты. Куда фото будем вешать?» Вероника оценивающе разглядывала мою голову. «Предлагаю отрастить ей еще сантиметров пять». «Не надо!» – открыла я рот, но тут же со стуком захлопнула, наблюдая, как девочки по команде вытащили перчатки и принялись их натягивать на руки. «В общем, через два часа я была чиста, накрашена и одета». Вот только в зеркале себя совершенно не узнавала. Оттуда на меня смотрела светловолосая девушка с необычайно тонкими чертами лица, которая буквально светилась изнутри. Не знаю, что они сделали с моей кожей, но выглядела я так, как и помыслить никогда не могла. «Это не я», — указала я на отражение в зеркале. «Вернуть как было?» — ехидно поинтересовалась Вероника. Я только головой покачала. Когда я еще побуду такой красивой? Как только смою из себя вот это, то превращусь в обычную Лиру Пчелкину. Единственной моей примечательностью останется механическая кисть руки, безупречно сделанная Максимом. Я посмотрела на руку. Черная материя блеснула на солнце оранжевыми бликами. «Девочки!» – позвала с тревогой. Все беспокойно посмотрели на меня. «А как Макс?» «На меня кольцо наденет, если у меня правая рука механическая». Я нервно прикусила губу. «Нашла, о чем думать!» – фыркнула Алиса. «Нет, девочки, а это реальный вопрос!» Вероника подошла ко мне поближе и принялась рассматривать руку. «Зная Максима, тебе просто не о чем беспокоиться!» – подала голос сидящая в кресле Рада, которая до этого мирно читала какой-то томик в черной обложке. Этот парень в любом случае все предусмотрел. Угу уныло кивнула я. Как можно было предусмотреть неожиданную невесту с механической рукой? Ладно, в кармане буду носить, решила. Свадьба должна была состояться в саду, где стояли старые ветвистые деревья. Всем заправляла Вера Родионовна, которая гоняла мужиков, расставляющих цветочные украшения. Я нервно ждала в кабинете на первом этаже, когда меня позовут. Все будет хорошо. По документам вас уже расписали. Алиса поправила на мне фату. Не надо так нервничать. Я вообще-то первый раз замуж выхожу. Вот буду выходить во второй раз, обязательно нервничать не буду», огрызнулась в сердцах. «Это ты зря». Вероника лениво листала какой-то альбом с пейзажами. «Вряд ли у тебя будет второй раз. Даже если ты каким-то чудом разведешься с Максом, то он убьет любого, кто к тебе подойдет ближе, чем на метр». Я ошарашенно повернулась к ней, но переспросить, что это значит, не успела так как открылась дверь и вошла Вера Родионовна. «Так, пора!» – она хлопнула в ладоши. «Парни Максима уже привели в порядок. Идемте, все ждут». «Пока мы шли до сада, я все думала над тем, что сказала Вероника. То есть Максим будет считать, что наш брак настоящий? Не ждет же он первой брачной ночи и всего такого. А если ждет?» «Как я ему объясню, что все эти сутки думала, что брак будет фиктивным?» «Блин, ну что мне стоило просто поговорить об этом? Господи, да зачем ему вообще жениться на мне по-настоящему?» А потом я вспомнила свое отражение в зеркале и решила, что если у меня будет хоть одна фотография в таком виде, то оно того будет стоить. Я слишком редко в этой жизни ощущала себя действительно красивой. Максим стоял у стола рядом с цветочной вазой с решительным видом. Спина прямая, взгляд спокойный. Волосы сегодня какие-то фиолетовые. Никак не привыкну к таким его переменам. Было ощущение, что он давно все решил. «Фотограф?» – махнула рукой Вера Родионовна. «К нам тут же подскочил мальчишка с фотоаппаратом. Рядом с дубом стояла девушка с камерой. Значит, и видео снимать будут». «Постарайтесь выглядеть счастливыми в ближайшие часы», – шепнула мне на ушко жена хозяина и удалилась. Я глубоко вздохнула, улыбнулась и шагнула вперед, стараясь всем своим видом излучать счастье. Я столько лет имитировала счастливую улыбку, когда кто-то спрашивал про мою жизнь и рассказывала про любимую работу, которая заменила мне все на свете, что сейчас даже напрягаться не пришлось. Тем более, что я тут вообще-то замуж выхожу.